Эпилог Вот и сейчас я почувствовала, как ножка моего ребёночка ударила мне в живот. Сквозь кожу живота погладила её, и меня накрыли очередные образы. Я чётко увидела и поняла, что в моём животе девочка. Наша с Мишелем дочь. Мишель говорил мне как-то, что мечтает о дочери, второй копии меня. Но мне предстал образ красивой, высокой, стройной блондинки с голубыми глазами и правильными чертами лица. Потрясающе красивая девочка, наше дитя любви. У нее будет такой же дар, как и у меня, но при этом наша девочка сможет превращаться в полноценную волчицу. Впервые в истории оборотней полноценная волчица с даром предвидения. Вот, опять она толкается. Прокомментировала я, видя, как на моем животе отчетливо прорисовывается силуэт ножки или ручки нашей дочери. В период ее активности живот буквально ходит ходуном, что вполне соответствует позднему сроку моей беременности. «Тебе не больно?» Заботливо уточнил Мишель, поглаживая нашу малышку через мой живот. Мы сидим с ним в гостиной камина. Умиротворяющая и спокойная атмосфера практически меня уморила. Я с удовольствием бы сейчас поспала, но малышки в моем животе совершенно другие планы на этот счет. Нет, не больно. Слышу, к нам гости, — проговорил муж. Кто? — заинтересованно уточнила я. Все же мои способности полировки разительно отличаются от способностей полноценных оборотней. Вот и сейчас приближение гостей я не уловила, в отличие от моего супруга. Но теперь я рада, что наша дочь будет полноценной волчицей. Это я точно уже знаю. Пьер с Катей и поль с ними. Я улыбнулась. Приход Поля меня очень обрадовал. Как ни странно, необходимость наличия омеги в стае, такого как Поля, я осознала именно в период беременности. Именно сейчас я стала мнительная, всего начала бояться, особенно родов. Поля оказался хорошим психологом. Одно его присутствие меня успокаивало и способствовало более уравновешенному состоянию. Как-то даже в шутку я Мишелю сказала, что рожать пойду с Полем. Уж очень хорошо он меня успокаивает. После чего мой муж боится оставлять нас с Омегой наедине. И еще больше категорично он заявил, что народ именно он пойдет со мной. и кому другому Мишель не позволит раньше себя и врачей увидеть, как рождается на свет его ребенок. Через несколько минут в гостиную прошли Катя, Пьер и поль Катя первая ко мне подошла, обнимая. «Как себя чувствует наша молодая мама? Малышка активничает в животике». «Еще как!» Катя засмеялась. При обеих своих беременностях на последних сроках мне казалось, что сыновья в животе учатся играть в футбол. Особенно от младшенького мне знатно доставалось. Артем в этом плане поспокойнее был. Только рука пьер на моем животе хоть как-то на время успокаивала малыша. Хм, естественно. Мешался в разговор Пьер. Наш волчонок уже в животе чувствовал энергетику сильного самца и при мне старался не шкодить. Не Бету ли сильного самца он чувствовал, а своего папу. Поправила его Катя, закатывая глаза. Не нужно все сводить на ваши волчьи инстинкты. Наши. Поправила ее супруг. Не забывай, что теперь и ты одна из нас. Ха, забудешь с тобой об этом. Но ты прав. Хоть шерстью я не покрываюсь, однако с медицинской точки зрения никак кроме этого не могу объяснить исчезновение некоторых моих хронических недугов и замечательное омложение организма. Не говоря уже о том, как обострились мои органы чувств. Поль, а ты чего сегодня такой молчаливый? Обратилась я к скромно стоящему в стране оборотню. Ты закончил ту самую картину, где волны соединяются в силуэт целующихся влюбленных? Нет, вдохновения на это произведение не хватает. У нашего поля в последнее время хандра. И выставки своих картин он перестал организовывать. А его агенты, между прочим, уже столько времени нам телефон обрывают. Даже на пьер тайком вышли с просьбой повлиять на нашего талантливого художника. Раскрыла все карты Катя, причастные в свое время к тому, что Поль стал одним из популярнейших художников нашей современности. катя впрочем, как и мне, очень нравятся картины, которые пишет Поль. В них много красок, очень яркие и запоминающиеся образы, ими хочется постоянно любоваться. «Да уж, зря я тогда выставился, привлек к себе ненужное внимание». А я вот считаю, что не зря. вставил свои пять копеек я. Таким талантом, как у тебя, нужно делиться с публикой, чтобы картины уходили не на чердак, как раньше, в массы. У людей должна быть возможность любоваться прекрасным. Да тебе самому, согласись, хотелось увидеть реакцию публики на твое творчество. Реакцию оборотней, поправил меня Поль. Ты ведь сама знаешь, как я отношусь к людишкам. Эй, эй, я, между прочим, как ты выражаешься, та самая людишка. Обидчиво проговорила Катя. «Если у тебя с такими, как я, раньше были сложные отношения, это не значит, что все люди такие. Ты уже, как ранее заметил твой муж, скорее одна из нас, чем одна из них. А по поводу агентов, обивающих мои пороги, не вылез с Виолеттой и вашим женским клубом стаи посодействовали тому, чтобы моя выставка для оборотней приобрела другие масштабы и стала известна людской публике?» «Так, все, брейк. Я не хочу все это слушать. Моей жене с малышкой сейчас нужны позитивные эмоции, а не ваши споры». Присек перепалку Мишель. «Просто Поль в последнее время весь на взводе. Скоро он не сможет уравновешивать баланс стаи в таком состоянии». Подключился Пьер. «Я вот ему и предлагаю поехать с нами в Россию проветриться. кать хочет повидать своих родителей. Она давно у них не была. Я заодно порешаю дела и укреплю наши и без того тесные взаимоотношения с русской стаей». «Ага, с мне там нечего. А почему бы тебе в России свою выставку не организовать? Для наших с Виолеттой соотечественников», – уточнила Катя. А меня после ее слов пронзило яркое видение – Россия. Именно там Поле ждет его пара. Она русская. К тому же человек. Вот о последнем Поле лучше пока не говорить. Зная его пренебрежительное недоверчивое отношение к людям, он может и не поехать в Россию ради своей пары а другого, более благоприятного момента, когда пересекаются их жизненные пути, и быть не может. «Да не хочу я никуда уезжать!» — поспорил Поль. И тут я тихо, но твердо проговорила. «Поль, тебе нужно поехать туда и организовать там свою выставку. В России ждет тебя твоя истинная пара». Все в удивлении посмотрели на меня. Громко сглотнув, наш всегда непоколебимый и уравновешенный Омега с придыханием спросил. «Кто она? Что ты о ней увидела?» Она тоже нуждается в помощи, как и Катя когда-то. Я не вижу, чтобы ей что-то угрожало. Ничего не вижу, кроме ее огромного одиночества и тоски. Но более благоприятного периода для вашей встречи может и не быть. Гости ушли, а я долго сидела и переваривала увиденное о паре Поля. По иронии судьбы, его истинной парой станет именно человек. Нелегко им с парой придется. Человеческая девушка, которая когда-то предала Поле его любовь, накрепко заложила в его душе ненависть, Недоверие, отвращение к женщинам из числа людей. Интересно, а наша с Мишелин дочь, как сложится ее судьба? Надеюсь, она не будет пренебрежительно относиться к людям. Кто будет ее парой? Ответ на мой вопрос мне пришел спонтанно и однозначно. Словно электрическим разрядом меня пронзил образ. Истинная пара нашей девочки. И это оказался никто иной, как Вадим, сын Ольги и Егора. Но это уже совсем другая история. Уважаемые читатели, искренне благодарю вас за то, что все время были со мной, моей историей и персонажами книги. Спасибо за ваши эмоции, впечатления и переживания, которыми вы любезно делитесь в комментариях. Всем позитива, здоровья и добра. Следующая книга цикла истинная Я хочу от тебя, сына» будет посвящена истории любви Поля и его истинной пары – человеческой девушки